«Да нет, я ничего такого не думаю, что вы. Просто меня мама попросила сценарий почитать». «Ах, так это ваша мама попросила!» «Ну так бы сразу и сказали, тогда конечно!» «Да вы проходите в комнату, деточка, проходите!» Неожиданно легко развернувшись тяжелым туловищем, тамада по имени Тамара взмахнула ладошкой, приглашая Катю за собой, озорно улыбнулась и даже потрясла ядовитыми кудильками, демонстрируя таким образом уважение к Катиной маме. Усадив ее на диван в небольшой гостиной, присела в кресло напротив, принялась оглядывать так, будто примерялась, с какого боку облизать незваную гостью.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 «Ну хорошо, пусть будет так», – попыталась скрыть за вежливой улыбкой свое смятение Катя. «Тогда я пойду, и извините», – начала подниматься она с дивана. «Э нет, погодите», – выставила пухлую ладошку перед ее лицом предприимчивая тетенька Тамада. «Нет, это что же получается? Вы так и уйдете мамочкину просьбу, не выполнив?» «Но как же я ее выполню, по-вашему?»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 «Значит, вы их любите, своих детей?» «А то!» «Вишь, как из штанов выпрыгиваю?» «Раз помогают, то и люблю, значит». «А они вас?» «Да кто его знает, деточка?» «Любят, наверное». «Не знаю. Родители — это же вроде как отработанный материал. Жизнь вперед идет, им своих детей любить надо. На всех любви не напасешься. Да мне шибка и не надо, лишь бы у них все хорошо было. Ну что, выручишь меня с этим, со сценарием-то, будь он неладен?» «Да уж действительно, будь он неладен». «Ага». А насчет свадьбы уж не сомневайся. Уж расстараюсь как могу. Все довольны останутся. Да я и не сомневаюсь, что вы. Ну и спасибо на добром слове, деточка. Это вам спасибо. А мне-то за что? Да так, просто спасибо и все. До свидания, пойду я. Ну, с Богом. Завтра увидимся, значит. Да, завтра увидимся. Выйдя на улицу, она медленно побрела в сторону дома, будто боясь расплескать странные ощущения, поселившиеся внутри после услышанных нечаянных откровений. Как эта тетка себя лихо пригвоздила, отработанный материал главное, а самое интересное, вполне осознанно пригвоздила. То есть что это получается? Выходит, родители вовсе и не претендуют на любовь своих детей? Так что ли? Может и мама не претендует? И вполне закономерно осознает, что они с Милкой ее не любят, но вслух об этом не говорит? Пойти что ли с Милкой обсудить это неожиданное открытие? Хотя лучше не стоит. Лучше ее сейчас вообще не трогать и без того слишком нервная. Ну что, все мамины поручения выполнила послушная наша? Выглянула из кухни, сморщенная в язвительной усмешке на лицо, когда она вошла в прихожую. Красивую куколку купила, да? А про ленточки с бантиками не забыла, нет? Нет, не забыла. Скидывая туфли с ног, сердито взглянула на нее Катя, моментально забыв о своих благих намерениях. И хватит уже капризничать, ей-богу. Достала уже своими капризами. Могла бы и поучаствовать в этой суете. Между прочим, это ты замуж выходишь, а не я. А тебе завидно, да? Нет, мне не завидно. Просто у тебя сейчас отпуск, и времени завались. А я, между прочим, с работы из-за этой ерунды отпросилась. Из-за куколок, ленточек и бантиков, как ты говоришь. А я тут при чем? Я тебя что, просила? Вот лично я просила? Ты что, сама не знаешь, как мне все эти ленточки-бантики пофигу? Господи, кто бы знал, как меня это насилие уже достало? До самых печенок осточертело. И не ори на меня, пожалуйста, хоть ты не ори. Да я не ору, милка. Нет, орешь. Нет, не ору. Ты извини меня, пожалуйста, я прекрасно тебя понимаю, ты же знаешь. И про пошлую куколку все понимаю, и про ленточки. Я же тоже терплю это насилие, и ничего. Наверное, так надо. Кому надо, маме? Не заводись, Милка, не надо. Наверное, не все в нашей с тобой ситуации так ужасно, как нам кажется. Бывает и хуже. Так бывает хуже, что и верится с трудом. Помнишь, я тебе про мальчика из дедома рассказывала, про Алешу Вяткина? Да отстань ты от меня, идиотка блаженная! Что ты ко мне со своим мальчиком все время лезешь? Ты сдвинулась на нем, что ли? Не хочу я знать ни про какого мальчика. И вообще не подходи ко мне больше сегодня. Никого не видеть, не слышать не хочу. Промчавшись фурией по коридору, она так яростно хлопнула дверью в их комнату, что Катя вздрогнула и прижалась спиной к стене. Потом, будто с усилием от нее отлепившись, устало прошлепала на кухню, заглянула в холодильник. «Обеда нет, это понятно. Невеста нервничает не до того ей. Придется еще и суп варить, и котлеты жарить. Мама же наверняка сейчас голодная придет. И тоже нервная. И отец. Нет, скорее бы эта свадьба уже закончилась, честное слово».